После этих слов всем как-то разом поплохело. А Сергей в очередной раз вспомнил про цепочку разменов. И как они не пытались уйти от этого, все равно нашлось и для них место в чертовой цепочке. Можно уклониться, конечно, вряд ли кто-то сумеет их заставить. И никто ничего даже не узнает. Громов прибыл сюда на самолете. Каким-то образом генштабисты вычислили, куда ему надо лететь. Прибыл не в одиночку с ним вместе на парашютах, сбросили несколько опытных хватких ребят из ОСНАЗа. Три дня они искали Мартынова, нашли его. И что дальше? Кто мешает полковнику отдать приказ зачистить незваных гостей? ОСНАЗовцы ребят крутые, но и они тут не пальцем деланы. Они смогут шестеро громил справиться с людьми Мартынова. Даже с разведчиками Хромова не справятся. Все их в ножи, не задумываясь, возьмут. И в то же время Сергей хорошо понимал, что не сделает этого, просто потому, что Громова он считает другом и в глаза людям после этого смотреть не сможет. Да и потом, ничего ведь не предрешено. Стоит для начала хотя бы узнать, с чем пожаловал гость. Что же Громов сказал и всем поплохело еще сильнее? потому что генштаб задачки ставить умело интересные, и за такие шутки его хотелось уничтожить с особой жестокостью. Ибо там решили, если уж генералов ухитряются красть, то и кого посерьезнее за жабры возьмут. А кто у фрицев самый серьезный? Правильно, Гитлер, который зараза очень любит выезжать на фронт, и, согласно данным разведки, намерен в скором времени побывать в этих местах. После этих слов воцарилось тягостное молчание, и Сергей вдруг с удивлением поймал себя на мысли, что не психует, не вертит пальцем у виска, а обдумывает задачу. И она совершенно не кажется ему невыполнимой. Сложной нереально, да, но и только. А что, если будет информация о том, где и когда решит, Прокатиться долбанный фюрер, очень похожий разведчик внедрен куда-то на самый верх и имеет доступ к самым горячим секретам, то подстеречь его возможно. Здесь и сейчас еще не принято валить главу государства используя снайперов. Хорошая винтовка из дистанции метров 700-800 вполне можно сделать несколько выстрелов и при удаче даже попасть. Удача здесь компонент первостепенной важности. Очень уж велико рассеивание. Тем не менее, шанс есть. Задача для смертника, разумеется, но там наверху размен наверняка кажется выгодным, а риск не стоящий внимания мелочью. Он пришел в себя от того, что Игнатьев тряхнул его за плечо и тут же ощутил на себе заинтересованные взгляды товарищей. Особо пристальный и в то же время насмешливый был у Мартынова. Повернувшись к остальным, полковник удовлетворенно кивнул. «Хорошо, я натаскал парня. Пока вы охали, он уже просчитывает, как фюрера всей германской нации валить будет. Как, Сереж, есть варианты?» «Есть!» — ответ получился сам собой без раздумываний. «Если...» — оставь подробности, это была шутка. э да шутка, шутка!» — подтвердил его слова Громов. Поверь, если бы Гитлера хотели убить, то это сделали бы уже давно. Только вот, как мне объяснили, данный вариант совершенно бесполезен и даже вреден. Почему? Гитлер — вождь знамя, не более того, но и не менее. Умрет он, и Германии не пойдет в разнос. Тех, кто готов перехватить власть, более чем достаточно». А вот союзников мы лишимся. Во всяком случае, наш генштаб считает именно так. — Почему? — как можно более равнодушно, — спросил Хромов. К слову, усилий прилагать ему потребовалось минимум. Как-то и впрямь стало все равно. — Сейчас для наших союзников Гитлер — воплощение зла. Гитлер, но не немцы. И они с удовольствием помирятся с Германией и навалится на нас всей толпой. Или хотя бы остановят военные поставки, что, когда расстояние от Москвы до передовой смешное, может оказаться фатальным. Нет, убивать Гитлера нельзя. Эта страшилка нужна нам даже больше, чем немцам. Вот если бы взять его в плен, это нереально, к сожалению. Поэтому задача, которую возлагает на вас командование, несколько иная. И какая же от этих слов Мартынова явственно потянула холодом. Но Громов или не обратил, или предпочел не обратить на это внимания. Лишь плечами пожал. Мне такие вещи не докладывали. Тем более, обстановка непрерывно меняется. Я доставил вам мощную рацию шифры. В общем, что делать, вам сообщат. Николай Васильевич, Игнатьев, привлекая внимание, громко хлопнул ладонью по колену. Получилось громко. Рука искателя приключений заскорузла от оружия. Копание в механизмах, на морозе и прочих развлечений настоящих мужчин приобрела за последнее время твердость камня. А что, если мы пошлем генштаб вместе с его идеями куда подальше? Они планируют операции, сидя в безопасном тылу, и при этом слили в унитаз первый этап войны. Напрочь. Лично у меня веры им пока нет. Через годик-другой, когда научатся работать, — Мы с ними поговорим, а пока что у меня любой боец лучше вашего Шапошникова знает, какого цвета у немца потроха. — И такое возможно, — кивнул Громов. — Меня предупреждали о таком варианте. Люди на местах часто предпочитают действовать исходя из текущей обстановки и собственного разумения, а не потребностей вышестоящего командования. Да я и сам не исключал, что вы на приказы, как любит выражаться старшой, забьете большой и толстый детородный орган. Как-никак я с вами шел едва ли не с первых дней и успел убедиться в своеобразии вашего мышления и методов. Единственный вопрос, господа офицеры, кто вы? — Господа? — удивленно прищурился Мартынов. — Иногда, забывшись, именно так вы друг к другу и обращаетесь, — спокойно кивнул Громов. — Я так полагаю, это фигура речи? «Скажем так, расхожая шутка», — кивнул полковник. «Это хорошо. В таком случае я повторяю свой вопрос. Кто вы?» «Просто, чтобы было понятно. Вы в самом деле ведете себя не так, как обычные люди. И старшой кивок в сторону Хромова. И остальные уже не раз путались в местных реалиях, говорили не то и не так». Единичный случай легко понять и списать на оговорку, но таких ошибок, причем у всех четверых, и у ваших пропавших товарищей, тоже было слишком много. Потом они постепенно начали исчезать, но я все же офицер разведки, умею видеть, слушать и делать выводы. Не волнуйтесь, об этом кроме меня пока никто не знает». это хорошо что никто не знает голос мартыном звучал до крайности задумчиво хромова это правда не обманывало за такой вот задумчивостью запросто могли и впрямь скрываться размышления к примеру о том расстрелять кого нибудь или повесить и сергею не хотелось чтобы тот, с кем рядом он прошел не один километр и не по разу они спасали друг другу шкуру оказался бы вдруг в списке издержек ситуации черт возьми громова он просто уважал и этого было достаточно я думаю александр павлович сам немного удивляясь отчего вдруг такая решимость сказал он нам и впрямь стоит объясниться в конце концов это ничего не меняет и ни к чему нас не обязывает полагаешь мартынов прищурился и хромов с удивлением отметил в его глазах огонек веселья Что же, наш главный разведчик хоть и порывист, но чуйка у него работает. Иначе давным-давно словил бы пулю в тупую башку. Не обижайся, но, учитывая некоторые твои действия, до сих пор непонятно, умеешь ли ты считать на сто шагов вперед или просто хранит тебя удачи? Хорошо, Сергей, рассказывай, что считаешь нужным. Под собственную ответственность. Аплодирую вашему красноречию, товарищ полковник. — скривился Хромов. — А говорят, в опере больше всего аплодируют случайно залетевшему комару. — В свете этого я могу воспринимать твои слова как сарказм, — хмыкнул Мартынов. — Хорош болтать, рассказывай уже. А Ну что же, Сергей пожал плечами и рассказал. Все без утайки. разумеется, опустив мелкие подробности, ни на что не влияющие, у каждого есть свои личные секреты. а потом с некоторой долей интереса начал смотреть на Громова, ожидая его реакции. «Да...» — протянул майор после некоторой паузы. «Я, признаться, никогда не был поклонником творчества господина Уэлса, и вот сподобился. А вы меня часом не разыгрываете?» «А смысл?» — пожал плечами Мартынов. «Нет, Сергей рассказал все правильно, хотя и, на мой взгляд, излишне подробно». «Ясно», — Громов задумался на миг. «Ну, тогда скажите уж старику, оно хоть какое — это будущее?» Честно, Мартынов оглянулся на остальных, будто спрашивая у них одобрения. «Всякое оно будет, но по большей части страшное». Они рассказывали долго о том, как погибнут двадцать семь миллионов русских, как сгорят под бомбами немецкие города, как японские летчики-камикадзе будут таранить американские корабли и как вспыхнут над городами островитян рукотворные солнца ядерных взрывов. Рассказывал, как рухнут после войны колониальные империи, как взойдет удобренная долларами и политая кровью звезда американцев, как полетит в космос советский космонавт, И как рассыплются на части кажущаяся несокрушимая сверхдержава? Как будут умирать от голода дети, а мордатые бандиты вытряхивать из дорогих квартир беспомощных пенсионеров? Они забыли про борьку алкоголика и про нынешнего президента, вроде бы приподнявшего страну с колен, но при этом до крайности неоднозначного. Ему было что рассказать, а если вдруг упускал мелкие нюансы, то находились те... кто мог дополнить и подправить. И лишь когда за окном серой дымкой замерцал тусклый зимний рассвет, Мартынов, наконец, закончил свое повествование. «Вот так как-то!» Будничным тоном сказал он и опрокинул в рот стакан немецкого самогона, гордо величаемого шнапсом. К слову, за эту ночь они уполовинили на четверых три бутылки. И ни в одном глазу, словно бы, потребляли недостаточно крепкое пойло, а водичку. То ли закуска помогала, то ли серьезной затрагиваемых тем. — Вы правы, будущее выглядит действительно страшным, — негромко сказал Громов. Он как-то сразу вдруг постарел. Недавно бодрый взгляд потух, лицо осунулось. — И что, ничего теперь нельзя? — Трудно сказать, — вздохнул Мартынов. Остальные промолчали, когда, говорит командир, вмешиваться не стоит. Скорее, да, чем нет. Во всяком случае, реальность уже отличается от нашей истории. Я потом расскажу подробнее, как и насколько. А вот, сколь значительные последствия имеют эти изменения в долгосрочной перспективе. Я не могу знать, в принципе, но шанс есть. Думаете? Надеюсь, и потому... В общем, мы посовещались, и я решил. В ближайшие дни мы соберем в кучу все, что помним. От ядерной программы до фамилий предателей. Не факт, что этого хватит, но все же. Вы передадите информацию вашему руководству. А как воспользуетесь ей? Сумеете ли использовать ваше дело, ваше право и ваши проблемы? Думаю, это честно. Кроме того, с вами передадим данные по погибшим бойцам. По тем, кто сейчас здесь, не надо, чтобы они числились пропавшими без вести. Письма родные, в общем, все, что сможем. Это будет сложно. — Николай Васильевич, — проникновенно сказал Хинштейн. а кому сейчас легко? Вы хотя бы вхожи сейчас на самый верх. — Это понятно, — досадливо махнул рукой Громов, — но перебраться на ту сторону фронта... — Василич, Сергей улыбнулся. Ты один раз туда перелетел, и второй тоже справишься. Или ты сомневаешься в моей способности достать тебе самолет? В твоих талантах старшой я никогда не сомневался. Вернул ему улыбку Громов, особенно в твоей наглости. Она приносит результат, — пожал плечами Сергей. Я знаю, где есть аэродром и его систему охраны. В общих чертах, правда, но этого достаточно. Если, конечно... Быстрый взгляд в сторону Мартынова. Александр Павлович разрешит. Полковник, что характерно, разрешил. оно приказал дальнейшее обсуждение вопросов перенести на более удобное время и на трезвую голову. А пока спать. И освободите помещение. Командиру тоже отдыхать нужно. Так получилось, что на улице Сергей и Громов почти сразу остались вдвоем. Остальные разбрелись, дрыхнуть, Ахромов провожал гостя к дому, в котором они квартировали. Шли молча, лишь снег поскрипывал, и серое марева рассвета навивала мрачные мысли. Наверное, зря они разоткровенничались, а может и нет. В конце концов, если уж начали вмешиваться в историю, стоит идти до конца. Половинчатые решения могут казаться привлекательными. Но в отдаленной перспективе смерть подобна. Когда они подошли к дверям, Громов внезапно остановился и спросил. — Только честно, старшой, все то, что вы там рассказали, правда? — Абсолютно. И вы вправду рассчитываете все изменить? — Мы — нет. Только вы. Только сами. — И думаешь, справимся? — Хромов вздохнул. — Знаешь, Василич, я ведь и впрямь студент, и у нас были преподаватели всякие... Большинство значительно уступали в широте кругозора тем, кто учил вас, и это неудивительно. Раньше я удивлялся, а пожив здесь, понял. В индустриальном обществе нет места энциклопедистам. Очень уж велик поток информации. Но как узкие специалисты они значительно сильнее, тем не менее хватая среди них людей, не зацикливающихся только на своих предметах. Многие знают больше, чем требуется для того, чтобы просто читать лекции. К чему это ты, старшой? Погоди, дай договорить. Хромов с усилием растер ладонями щеки. В общем, один из преподов любил приводить исторические примеры. И среди них были те, которые связаны с тем, что наворотили в эмиграции выходцы из России. Те, кто сбежал после революции. вы офицеры, частью остались? Часть увернулись, вернулись, кто-то отправился в дебри вроде Латинской Америки и стал там крут до нереальности, а самые осторожные, Сирич, бесполезные, стали таксистами в Париже. «Старшой, ты утрируешь». «Не все, конечно. Однако в массе своей так и есть. Будешь спорить?» «В нюансах. Они маловажны, но важны». Потому что среди эмигрантов хватало людей, не только образованных, но и не сумевших в России полноценно реализоваться. И, оказавшись вне привычных норм и правил, они развернулись на всю катушку. В наше время на слуху больше всего Сикорский, его вертолеты, как ни крути, были прорывом мирового масштаба. Реже вспоминают создатели телевидения Впрочем, как его зовут, мало кто помнит. А он тоже. «Из наших?» «Да». «А ты что, видел телевизор?» «В Москве, причем еще до войны, случайно». «Вот как?» «Не знал, что ящики у нас уже есть, впрочем, неважно. Просто на два-три громких, известных всему миру имени существует бесчисленное множество тех, кто не на слуху. Но при этом сделали они не меньше. Жаль, не для своей страны». «Тут я с тобой согласен». Рассказывал мне тот преподаватель об одном человеке. Ты помнишь, кто такой Макаров Степан Осипович? Легендарный адмирал? Именно так, легенда, которая стоила нам проигранной войны. Я тебя не понимаю, старшой. А чего тут понимать? Вся Россия верила, что придет он в Порт-Артур, и японцы сами разбегутся. А он приехал и за собственной порывистости погиб, и вера в победу исчезла. А когда армия, или, как в данном случае, флот, перестает верить в победу, становится неизбежным поражение. И никакое мастерство, никакой героизм уже не способны исправить расклады. Но не суть. Герой войны — лишь прелюдия. Вы знаете, что у Макарова был сын, тоже морской офицер, только к служению России он относился чуточку иначе, чем его отец. поэтому он не остался на службе у красных, но и с белыми сотрудничал без фанатизма. Даже больше того, он предпочитал служить вместе с британцами. И когда понял, что ничем хорошим дело не кончится, рванул из страны быстрее поросящего визга. Так вот, осел он в Америке, преподавал в каком-то военно-морском училище, а потом сообразил, что больших денег там не сделать и подался в бизнес. В общем, благодаря неплохим мозгам и блестящему образованию он продвинулся в нефтяной промышленности, имел кучу патентов, собственную фирму. Потом ее продал и до конца вел жизнь самого обычного американского миллионера, катаясь по миру на яхте круче, чем у Абрамовича. Кого? Неважно. Куда важнее то, что большая часть его изобретений пережила несколько поколений, и даже в наше время более чем востребована. И это всего лишь один из примеров. Ты понимаешь, Василич, к чему я это веду? Ты хочешь сказать, что большевики виноваты в утечке умов? Они нет. Как раз они мало в чем виноваты. Страна прогнила задолго до них. Я хочу сказать лишь, что эти уехавшие умы вполне могли работать на свою страну еще до революции сразу. И возможно! тогда история пошла бы по немного иному пути. Эту ошибку уже не исправить, но в нашей, в моей истории, ее повторят. И это откинет страну на много десятилетий назад. В общем, Василич, ты сейчас единственный, кто может донести эту информацию на самый верх. Мы уйдем домой, а может погибнем здесь, я, признаться, уже свыкся с этой мыслью. Для мира это уже не столь важно. Давай так. В ближайшие дни мы постараемся собрать в единое целое все, что помним, записать и передать с тобой. А уж воспользуетесь информацией или нет, то дело ваше. Просто знайте об этом и постарайтесь не повторить наших ошибок». Проснулся Хромов уже под вечер, чувствуя себя абсолютно разбитым. Голова болела страшно, и удивляться тут было нечему. Пить меньше надо. все же в умении поглощать спиртосодержащие жидкости, без фатальных последствий для организма, он старшим товарищам уступал. И это стоило признать. Короткий стук в дверь был вроде бы и негромким, однако под черепом от него словно прокатилась россыпь свинцовой дроби. При неприятнейшее ощущение. Стук повторился. «Вот ведь!» Придется ответить, иначе пытка головной болью продолжится. Мысленно выругавший Сергей буркнул. «Войдите!» Получилось негромко, но с той стороны услышали. а Дверь скрипнула. Ну что сказать? По самой деликатности стука можно было определить, кто пришел. «Ну что, герой, хреново?» Пожалуй, достаточно тесное общение с людьми из будущего сказалось на Ольге весьма заметно. Во всяком случае, речь уже не соответствовала прежнему мистичковому стандарту розлива тридцатых годов. Интересно, сама-то это замечает или списывает все на то, что командиры все сплошь городские, причем из городов крупных, а не россыпи домишек, административный статус которых выше их крыш. Хорошо еще местная не испорченная и испорченная цивилизацией молодежь некоторые обороты из будущего воспринимает без лишней пошлости. А то, как вспомнишь... Что? Да что угодно. Вон хоть Винни-Пуха. Как там в детской книжке мысли Пятачка, когда они слона Потама искали? Любит ли он поросят? И если любит, то как? Дети воспринимают нормально. А вот взрослый человек из 21 века... Уже посмеивается. Не зря говорят, что сленг меняется буквально за несколько лет, а во фразе «мальчик склеил модель в клубе» за четверть века сменилось значение всех слов. Откровенно говоря, от понимания собственной пошлости иногда становится противно. Ладно, все это лирика, а пока есть прямой вопрос, требующий адекватного ответа. Терпимо. Бывает, будешь опохмеляться или рассолу? Откуда такие познания? Вопрос оказался интересным, потеснив даже головную боль. Девушка пожала плечами. Отец редко но выпивал, а на утро или то или другое. Так что выбираешь? Рассол. Показалось, или в глазах девушки мелькнуло одобрение. Впрочем, какая разница. Главное, что сухость во рту наконец ушла. С головной болью уже помогла справиться таблетка аспирина, шипением растворившаяся в стакане. Так что к моменту, когда Ольга вновь пришла, неся сутки с едой, Хромов был уже относительно бодр, умыт и даже выбрит. Словом, жизнь медленно, но верно налаживалась. «Смотрю, ты пришел в себя», — улыбнулась Ольга, ловко накрывая стол. Горячие щи пахли аппетитно настолько, что вызывали непроизвольное слюноотделение. «Садись, завтракой Или ужиной. Плевать, сама ты ела. Или фигуру бережешь. Ты о своей позаботься. Выглядишь, как скелет». Ну, тут она загнула. Конечно, Хромов изрядно похудел, но на мышцах это совершенно не сказалось. Уж скорее наоборот. И без того не жаловавшийся на свою форму, Он еще более раздался в плечах, а мускулы не то чтобы уменьшили, скорее просто стали суши, утратив лишний жир. Хромов был доволен и потому лишь буркнул. «Не ворчи, не жена еще!» Последнее слово оставляет надежду. Вот ведь Хромов едва удержался от того, чтобы выругаться. Нет, тот факт, что Ольга имеет на него виды, не был секретом. Она, в общем-то, и не скрывала, что положила глаз на Сергея, и ухитрилась даже бравых разведчиков заставить поверить. Она женщина-командира, и подкаты не приветствуются. У Хромова в тот момент такое поведение вызывало лишь улыбку, и он не пытался ее опровергнуть. Сейчас же расклады начали создавать проблемы. И, что характерно, дама этих проблем в упор не видела. «Не гони лошадей!» Я, может, завтра голову сложу. Постучи по дереву. Но вообще именно это обстоятельство требует не тянуть. Вы, мужчины, уходите, а мы остаемся. Понимаешь, о чем я?» Хромов понимал, еще как понимала, потому что читал об этом. Банальная химия, обостряющаяся в годы опасности инстинкт размножения. Как срубленное дерево успевает расцвести и выбросить семена... так и люди на грани стремятся продолжить род любой ценой. Останется ли потом что-то от внезапно вспыхнувшего огня, бог весть, но природа требует жить здесь и сейчас, и никуда от этого не денешься. Я подумаю над твоими словами. Оль, ты извини, я многое сейчас не могу тебе сказать, но будущего у нас нет. Ты женат? Глаза девушки чуть сузились. Нет. И ты это прекрасно знаешь. У тебя есть девушка? А вот тут Хромов задумался. Там, в своем времени, у него и впрямь была девушка. Собственно, с драки из-за нее и началась его здешняя эпопея. Но, с другой стороны, его ли это девушка? Вот реально, у них там эпоха легких отношений, быстро начинающихся и столь же просто заканчивающихся. А наверняка она за это время нашла себе кого-нибудь. И если честно, она в своем праве». «Думаю, уже нет», — честно ответил Хромов. «Родители будут против? Вряд ли». «Тогда в чем же дело? Ты имею в виду, я не тащу тебя под венец». «Я знаю, Оль, сложно все это. Когда-нибудь я, возможно, смогу тебе все рассказать, а может и нет. Если что, не обижайся». Это не только моя тайна». Ну и ладно. Девушка развернулась на каблуках и, демонстративно, удерживая спину прямой, вышла. Сергей вздохнул. «Пожалуй, в разведку сходить проще, чем разговаривать с женщиной».